Глава 29. От места крушения дирижабля было всего 3 мили быстрого хода по горному склону до утёсов, прикрывающих Орлонг, как раковина устрицу. Они с трудом пробрались сквозь густую стену леса и наконец увидели раскинувшийся широкий и величественный муруй, уходящий за горизонт словно океан. Перед ними возвышались знаменитые красные утёсы Орлонга. сверкающая на полуденном солнце, будто недавно пролитая кровь. Рина остановилась на краю, рассматривая скалу на другом берегу, пока не обнаружила надпись, высеченную на камнях наискось, чтобы её было видно только когда высвечивает солнце. Ничто не длится вечно. Знаменитая фраза на малопонятном старонеканском, высеченная на красных утёсах последним министром, сохранившим верность красному императору Перед тем, как враги взяли столицу штурмом и повесили его дергающееся тело у дворцовых ворот. Ничто не длится вечно. Или мир не существует. Неджи и Катте интерпретировали фразу по-своему. Оба ошибались и оба были правы. Их переводы отражали две стороны одной истины, что Вселенная — это греза, хрупкая и непостоянная, туман расплывчатых красок, которому придают форму непредсказуемые капризы богов. В последний раз Рин была здесь всего год назад, но как будто прошла целая вечность. Тогда она была слепа из-за верности и любви, парила между утесами на крыльях, рожденных огнем, дралась за Вайшру и Республику, основанную на лжи, дралась, чтобы спасти Нэджи жизни. За узкой протокой она едва различала контуры столицы. Рин выудила из кармана подзорную трубу и взглянула на город, пока не заметила движение у нескольких его ворот. Это её полки словно шахматные фигуры строились для атаки. Судя по всему, как минимум 4 приманки сумели перебраться через муру. К облегчению Рин, полк Венки был среди них, медленно спускаясь по склонам с северо-востока. Рин не увидела никаких следов двух полков, но сейчас у неё не было времени волноваться. Через несколько минут начнётся штурм Орлонга. Это был всего лишь отвлекающий манёвр. Окружившие Орлонг 4 полка имели на вооружении самые яркие ракеты из арсенала Южан, массивные пушки ближнего боя и переделанные фейерверки, набитые шрапнелью. Они предназначались для того, чтобы привлечь внимание Неджи, и он бросил все силы против этой атаки. Рин понимала, что не победит ни в сражении, ни в длительной осаде. У неё просто не хватит людей. Ведь Нэтч же месяцами укрепляла оборону, за этими стенами скрывалось самое современное оружие республики. Но они не собирались побеждать в бою, лишь пускали пыль в глаза. "Удачи", сказал Катей. Он намеревался остаться на красных утёсах, достаточно близко, чтобы видеть всё происходящее через подзорную трубу, но с безопасного расстояния. Он жал запясть Ирин. "И постарайся обойтись без глупостей". «Береги себя», — отозвалась она. Она постаралась, чтобы голос звучал обыденно, как ни в чем не бывало. Сейчас не время для эмоций. Они уже поняли, что все может сорваться и простились накануне вечером. Катый шутливо отдал честь. «Передай Нэджи привет!» Пушечный залп с другого берега канала заглушил его слова. В серое небо поднялся ясно видимый дымовой сигнал от венки. Последнее сражение началось. Пока в Орлонге вспыхивали взрывы, Рин с шаманами спустилась с утеса, чтобы, наконец, завершить начатое раз и навсегда. Рин беспокоилась, что будет трудно найти грот. Все ее сведения основывались на фрагментах болезненного разговора, звучащих в ее голове тихим, полным страдания голосом Нэджи. «В миле от тустья канала есть грот, пещера с подземным озером». Но как только тень красных утесов осталась позади, Рин оказалась на мелководье, где в детстве играли Неджи и его братья, и сразу же поняла, что путь к дракону очевиден. Только один берег канала был изрыт пещерами, и если она хочет найти логово дракона, нужно просто следовать за сокровищами. Драгоценности лежали на дне реки, поблескивая и переливаясь под тихими водами. Чем ближе Рин подходила к пещере, тем больше их становилось. Бокалы с инкрустацией из нефрита, позолоченные кирасы, сапфировые ожерелья, золотые браслеты среди россыпи серебряных монет. Неудивительно, что Неджи и его брат однажды так глупо сунулись в грот. И неважно, сколько раз их предупреждали, что нельзя туда ходить. Какой ребёнок может сопротивляться подобному искушению? Рин чувствовала, что цель близка, чувствовала исходящую от грота силу. Воздух сгустился и не слышно потрескивал энергией, почти как на горе Тяньшань. Граница между миром смертных и миром богов здесь была совсем тонка. Ринна Мика остановилась, охваченная странным чувством, что уже бывало здесь прежде. Прямо перед входом в грот драгоценности сменялись костями, удивительно прекрасными костями, придающими воде слегка зеленоватое свечение. Не следа разложения, никаких повреждений. Кто-то, какое-то существо выложило их на тропе как приглашение, любовно содрав с трупов плоть. "Великая черепаха", пробормотал Дулин. "Надо взорвать это проклятое место". Рин покачала головой. "Мы слишком далеко. Они ещё даже не видели дракона. Нужно было выманить его поближе. Если они начнут действовать сейчас, то лишь переполошат часовых неджи. Не торопитесь, пока мы не увидим, как он зашевелился. Она смело шагнула вперёд, стараясь не смотреть на кости под сапогами. Оказавшись в темноте пещеры, Рин раскрыла ладонь, но пламя высветило лишь ближайшее пространство. Тьма в глубине, казалось, поглотила огонь. Рин провела пальцами по неровной стене, чтобы хоть как-то сориентироваться. И тут же отдёрнула руку, сообразив, до чего дотронулась. В животе забурчало. Стена была украшена лицами, прекрасными, симметричными лицами всех размеров и форм, зрелых мужчин и девочек, лицами без волос и глаз, без всякого выражения. Чистую, бесскровленную кожу не затронуло разложение. Головы не были подвластны времени, отныне и навсегда. Ринса дрогнулась. Океан бережет свои сокровища. Океан не разрушает. Океан собирает трофеи. Однажды Неджи вошел в этот грот рука об руку с младшим братом. Он пропустил мимо ушей бесчетные предупреждения, потому что Минь же так его упрашивал, а Неджи ни в чем ему не отказывал. Он не знал, какая опасность их подстерегает, и никто его не остановил. Конечно же, никто не остановил, потому что Вайшра сам послал его сюда, Знаю, что однажды ему понадобится чудовище, в которое превратится в ниндзя. Теперь Рин поняла, почему грот кажется таким знакомым. Он вовсе не похож на гору Тянь-Шани. Небесный храм наполнен лёгкостью, ясностью и воздухом. История этого места несёт в себе тяжесть. Грот усыпан останками смертных, задохнувшихся от боли и горя. Это свидетельство того, что происходит со смертными, осмелившимися бросить вызов богам. Однажды Ирина уже прикасалась к такой божественной сущности давным-давно, в худший день её жизни. Тогда она стояла в храме на спире. Генерал. Из устья пещеры донеслись крики. Ирина вернулась. Её солдаты указывали на реку, по которой буквально летел в их сторону маленький аккуратный сампан. Такую скорость невозможно развить на вёслах или парусах. В лодке плыл Нейджа. "Пара", приказала Дулину Рин. Он опустился на колени и прижал ладони к полу пещеры. Камень под ногами завибрировал, посылая рябь в неизведанные глубины пещеры. Пыль с потолка смешалась с водой, покрыв всех шаманов грязью. Но гул не превратился в землетрясение, внутренняя часть грота не обрушилась. "Чего ты медлишь?" шикнула Рин. "Похороней эту тварь". На виске Дулина вздулась вена. "Не выходит". Зампан был уже на середине реки, через несколько секунд тон достигнет грота. Что ж, тогда придётся прибегнуть к привычному оружию, решила Рин и подала знак войскам. Огонь! Они подчинились, подняв ракеты, прицелились и подожгли змейки запалов. Восемь ракет с мощной взрывчаткой со свистом полетели в устье пещеры. Рин не видела, как далеко они попали, но спустя мгновение услышала приглушённый взрыв и низкий раскатистый стон. почти человеческий. И тут на берег хлынула волна, и появился Неджа. Рин пригнулась, приготовившись к удару, но так его и не дождалась. Неджа переступил через борт сампана с такой небрежностью, словно прибыл на чаепитие. Он пришёл один. Его ноги скользили по воде, как по мрамору, не погружаясь в неё. Шагнув ближе, он не прикрылся щитом. в этом не было нужды он находился в собственных владениях со всех сторон его защищала вода он мог с лёгкостью отбить любую атаку одним моновением руки Рин прекрасно понимала что до сих пор жива лишь потому что он сгорает от любопытства Здравствуй Рин сказал он зачем ты сюда пришла Задай этот вопрос себе она мотнула головой в сторону Орлонга Город горит Я заметил Так почему же ты не там? Решила, что они справятся и без меня. Нейдж покосился на Пипадзы, прячущуюся за спиной Дулина. Её глаза были закрыты, губы молча шевелились, словно в трансе. У её ног собралось чёрное облачко тумана. Оно пульсировало и тянуло к Нейджу щупальца дыма, разворачивающиеся под водой. Молодец. Рену нужно было только выиграть несколько секунд времени. Расскажи, что ты собралась делать в гроте, спросил Ненджа. Я кое-что придумала, как всегда. Ненджа уже не смотрел на Пипатзы. Он не сводил взгляда с Рин и медленно приблизился, поглаживая рукоять меча. Рин поняла, что он злорадно торжествует. Решил, что раскрыл её план, решил, что победил. Не стоило ему вести себя столь беспечно. Чернильные щупальца добрались до воды у ног Ненджи. Рин резко набрала в грудь воздуха. Недж вздрогнул и покачнулся, шагнув назад. Яд пополз следом, поднимаясь по его ногам под одеждой. Из-под край рукавов и ворот растеклись чёрные пятна. Коснувшись золотых браслетов, они зашипели. Типодзы издала звериный рык, её глаза сверкали тёмно-фиолетовым, губы изогнулись в жестокой усмешке. Таким её лицо Рин никогда не видела. Умри. прошептала она. Однако Недж же не упал. Он явно страдал от страшной боли и бился в судорогах, пока яд извивался по его телу сонмом чёрных змей. Но его кожа не сморщилась, тело не скрючилось и не разложилось. Обычно жертвы пеподзы погибали за считанные секунды, но что-то под кожей Неджа сопротивлялось тёмным потёкам, залечивало разрушения. Пипадзе задача науставилась на свои пальцы, словно проверяя, что они по-прежнему чёрные. Недж же перестал корчиться в мучениях. Он выпрямился и потёр шею. Чернота его кожи уже поблёкла. "Ах, Рин", театрально вздохнул он. "И у тебя могло бы даже получиться, но ты слишком рано открыла карты". Он сжал ладонь в кулак и резко опустил его вниз. За спиной Пеподзы вырос столб воды, швырнул её в реку. Отплёвываясь, Пеподза попыталась подняться, но волны накатывали на неё снова и снова, бросая на колени. Пеподза закричала. Чернота в её пальцах поднялась к локтям. Под водой расцвели новые чернильные пятна, устремились к Недже словно морские чудовища. Недж свёл ладони вместе. Вода под ногами Пеподзы взметнулась, откинув её на несколько шагов назад. Пипадзы затихла, тёмные пятна исчезли. "Это лучшее из того, с чем ты пришла", осклабился Неджа. "Решила побороть меня с помощью этой девчонки?" Рин потеряла дар речи. Её захлестнула паника. Она ничего не могла сказать, ничего не могла сделать. Даже Феникс был напуган и не желал распалять огонь, уже предчувствуя поражение. Неджа протянул руку в сторону Пипадзы. Рин решила, что девушка умерла. Даже надеялась, что она уже умерла, но Пепадзы была жива и в сознании. И когда масса воды подняла её, обхватив за талию и подобралась к плечам, она закричала: "Хватит!" завизжала она. "Хватит, умоляю, жалься!" Воды реки сомкнулись над её лицом. Крики затихли. Неджов сделал руку к небу. Огромный столб воды поднял пиподзы над рекой и накрыв со всех сторон. Пиподзы барахталась, пытаясь выплыть, но вода всякий раз обтекала её. Дулин вытащил меч и с яростью вонзил в водяной столб словно в дерево. Но недже щёлкнул пальцами, и вода вырвала из рук Дулина меч. Лицо пиподзы исказилось в отчаянии. Рин прочитала по губам слова: "Помоги мне". Не раздумывая, Рин вызвала пламя, в ладони и швырнула его вперёд. Нейдж же тряхнул запястьем, прямо перед ней выросла волна и схлыбла с ног. Нейдж вздохнул и покачал головой. "Это всё?" Рин встала, грудь сжимали тиски ужаса. Он проделывал это с такой лёгкостью, с такой лёгкостью. А теперь твоя очередь. Нейдж направил кулак в сторону Дулина. У того не было ни единого шанса. Рин даже не видела, что сделал Неджа. Она пыталась подняться, смахивая воду с глаз, и тут ощутила толчок, как от сильного течения, и услышала плеск. Когда она наконец выпрямилась, Дулин исчез. У океана есть одна особенность, сказал Неджа, снова повернувшись к Пипадзы. Если нырнуть достаточно глубоко, можно погибнуть от давления воды. Он беспечно сжал кулак. Глаза Пепдзы выкатились из орбит. Недж дёрнул рукой, вода перевернула Пепдзу на бок, как тряпичную куклу. Она упала на мелководье лицом вниз и осталась дрейфовать по поверхности, не шевелясь. Рин перекатилась на бок и выпустила поток огня на Неджа в лицо. Он лишь отмахнулся. Вода тут же поглотила пламя. Но это дало Рин несколько драгоценных секунд, за которые она сумела восстановить равновесие, пригнуться и прыгнуть. Она свалила Неджу на землю. Его невозможно было отдалеть на расстоянии, слишком сильна была защита. Можно было надеяться лишь на рукопашную. На краткий миг, когда Рин налетела на него, боги отступили, остались только они вдвоём, смертные люди, барахтающиеся в реке. Недж ж пнул её в бедро. Рин нацелилась на его лицо, пытаясь выдавить глаза. Неджс схватил её за горло и сжал. Вода обрушилась на них и придавила, не давая вынырнуть. Задыхаясь, Рин брыкалась, но безуспешно. Пальцы Неджс крепко впились ей в шею, сжимая гортань. Помоги, мысленно обратилась Рин к Фениксу. Помоги. Ответ бога она услышала приглушённым далёким мехом. Дракон слишком силён. Мы не сумеем. Но Рин не отпустила его. Мне плевать. Её вены затопило теплом. Она прижалась ртом к губам Неджи. Огонь вырвался из-под воды, и река вокруг них забурлила. Неджи ослабил хватку. Его кожа вздулась пузырями, лицо покрылось красными пятнами. Рин вынырнула на поверхности и глотнула воздуха. Всё вокруг словно затянуло чёрным туманом. Она сделала несколько глубоких хриплых вдохов. Зрение прояснилось, и уголком глаз она заметила, что Неджи встаёт. Она пригнулась, вспыхнув пламенем в готовности ко второму заходу. Вот только Неджи на неё не смотрел. Он с трудом выпрямился. Его одежда под доспехами горела и сморщивалась. Ярко-красные ожоги на лице быстро затягивались, а выпученные в ужасе глаза смотрели куда-то ей за спину. Рина вернулась. В глубине грота что-то зашевелилось. Нейдж в ужасе простонал. Что ты наделала, Рин? Ответа у неё не было. От страха её ноги приросли к земле, но она не могла отвести зачарованного взгляда от торлонгского дракона, выползающего из своего логова. Он двигался медленно и неповоротливо. Дракон был столь велик, что Рин не могла сразу охватить его взглядом, лишь представила масштаб. Когда он опустил голову, и Рин, и Неджа, и солдаты оказались в его громадной тени. В неканских мифах драконы — грациозные создания, мудрые и утонченные властелины рек и дождя. Но этот дракон напоминал лоснящуюся небесно-голубую змею с картин во дворце Орлонга. Толстое и бугристое тело змеи заканчивалось похожей на глыбу головой с гребнем, как будто ожило само океанское дно. Дракон одержим страстью к собирательству всего прекрасного. Может, потому что море поглощает все, чего коснется? Или он искал какое-нибудь украшение, чтобы придать форму своему огромному телу? Дракон наклонил массивную голову и взревел. Этот рев можно было не только услышать, но и почувствовать. Всё вокруг затряслось от вибраций. "Держать оборону", приказала Рин солдатам, пытаясь говорить спокойно. Она не испугалась. Если бы Рин признала самой себе, что напугана, то рассыпалась бы на кусочки. "Спокойно, цельтесь в глаза". И дракон бросился на них. К чести солдат они не спасовали, держали оружие до самого конца. Всё завершилось в считанные секунды. Бросок, длящийся доли секунды, крик и быстрое отступление. Рин не видел движения его челюстей, только брошенное оружие, красные полосы на камнях и клочья доспехов, плавающие в бурлящей воде. Дракон отступил и наклонил голову, рассматривая оставшуюся добычу. Нейдж вскинул руки. Река встала щитом между ним и драконом, голубой стеной в три человеческих роста. Дракон метнулся со скоростью хлыста. Что-то огромное и тёмное плюхнулось в воду. Барьер смялся, как хлипкий лист бумаги, и пропал. "Позволь мне", торопливо заговорил Феникс. Его голос звучал в голове Рин громче, чем когда-либо, заглушив все собственные мысли. "Отдай мне контроль". Рин колебалась. Она уже почти собиралась возразить. "Катай, мальчишка, не помеха", сказал Феникс. Если ты согласна, Рин посмотрела на дракона. Есть ли у неё выбор? Я согласна. И Феникс вырвался на свободу. Пламя заструилось из её глаз, носа и рта. Всё вокруг взорвалось алым, больше Рин ничего не чувствовала. Она не знала, жив ли Неджжа или сгорел заживо, и не могла остановиться даже если бы захотела. Теперь она не имела над собой власти. Она не вызывала огни, о служила его проводником, распахнутыми воротами, через которые он с гулом выплёскивался в реальный мир. Освободившийся Феникс взревел. Она пошатнулась. Перед глазами мелькали образы мира духов, наслаивавшиеся на материальный мир. Рин видела пульсацию божественной энергии, алой на небесно-голубом. Река булькала и кипела. На поверхность всплывала ошпаренная рыба. В разуме Мирин что-то вспыхнуло, и тут река и гроты исчезли из поля зрения. Теперь она видела только бесконечную чёрную равнину и две сражающиеся в ней силы. Она не чувствовала Катея. Сейчас он казался таким далёким, как будто не был её якорем. "Эс снова здравствуй, пташка", раздался глубокий, хриплый и удушающий голос дракона. Слышать его всё равно что тонуть, а ты настойчив. Феникс бросился на него, драконат скочил. Рин попыталась разобраться в схватке богов. Дуэль велась в слишком сложных для её понимания сферах. Рин могла лишь уловить намёки, мощные вспышки цвета и звука, когда слились силы огня и воды, способные уничтожить мир поодиночке, но уравновешивающие друг друга. Как можно победить, лихорадочно соображала она. У богов нет личности, они фундаментальные силы творения, основы всего сущего. Как один может победить другого? Сквозь грохот она услышала крик Неджи, а потом пламя внутри её раскалилось до бела, и Рин начала опасаться, что просто испарится. Похоже, Феникс начал брать верх. Теперь в поле зрения доминировал алый цвет. Ирин смутно различала тёмный силуэт дракона, окружённый огнём. Неужели у них получилось? Неужели они победили? Уж, конечно, ни человек, ни бог не пережил бы этот натиск. Но когда всё закончилось, когда пламя отступило и перед глазами Рин снова появился материальный мир, когда она снова обрела контроль над собственным телом и пошатываясь побрела по мелководью, с трудом дыша, Она увидела, что по-прежнему находится в тени огромной твари. Огонь не покончил с драконом. А Феникс умолк. Рин почувствовала, как Бог сжался в её разуме в крохотную горячую точку, словно умирающая звезда становился всё холоднее и холоднее, пока не исчез. Она осталась в одиночестве и беззащитной. Дракон вскинул голову, словно спрашивая, «И что теперь?». Рин пыталась устоять на ногах, но получалось плохо. Ноги стали деревянными и не слушались. А немевшими пальцами она потянулась за мечом. Таким крохотным и хрупким этот кусок металла даже не поцарапает дракона. Тот уже вылез из пещеры полностью, накрыв черной тенью всю реку. Когда он бросился на Рин, Она могла лишь закрыть глаза. От сотрясшего землю удара у нее зазвенело в ушах. Но она не умерла, даже не получила ни царапинки. Она открыла глаза и в смятении огляделась. Перед ней вздымалась стена воды, а рядом стоял Неджа, воздев руки к небу. Его губы шевелились. Только через несколько секунд звон в ушах Рин затих, и она услышала его слова «Слова». какая-то дура. Что ты? Я думала, что сумею его убить, пробормотала она, ещё не вполне опомнившись. Я думала, я правда решила. Ты понимаешь, что наделала? Он показал на город. Рин проследила за его взглядом и поняла, что они ещё живут только по одной причине. Дракон был занят более ценным трофеем. На реке поднимались огромные волны и неестественно медленно катились по каналу к городу. За несколько секунд серые тучи потемнели и сгустились, предвещая бурю. С такого расстояния Орлонг выглядел совсем хрупким, крохотный замок из песка, которому совсем недолго осталось существовать в тени поднимающихся глубин. "Помоги встать", прошептала Рин. "У меня почти получилось. Я могу попробовать ещё раз". Нет, не можешь. Ты слишком слаба. Недж говорил без злости или презрения, не хотел оскорбить, просто сообщал непреложный факт. При взгляде на движущийся к городу тёмный силуэт под поверхностью воды, Недж решительно нахмурился. Он сбросил водную завесу. Теперь в ней не было необходимости, и зашагал к дракону. Рин механично потянулась к его руке, но смущённо отпрянула. Что ты Не мешай, сказал он. А как только появится возможность, беги. Она была слишком оглушена, чтобы возражать, и кивнула. Всё происходящее выглядело так странно. Они внезапно перестали пытаться друг друга убить и теперь снова дрались на одной стороне. Рин не могла понять, почему Недж её спас, но понимала отчего её сердце сжалось, когда он шагнул вперёд, раскинув руки и предлагая себя чудовищу. Она помнила эту позу. Помнила, как Алтан когда-то в точности так же шёл к беснующемуся Суни, безоружный и бесстрашный, и разговаривал с ним спокойным тоном, словно болтает со старым другом, будто капризный бог в голове Суни не посмеет сломать Алтану шею. Нед же не собирался сражаться с драконом. Он пытался его приручить. Минжа Он выкрикивал это снова и снова, размахивая руками, чтобы привлечь внимание дракона. Рин не сразу поняла, что это Инь Минджа, младший брат Неджи, четвёртый ребёнок семьи Инь, который умер первым. Дракон на мгновение замер, а потом приподнялся из воды и повернул голову к Неджи. "Ты помнишь?" прокричал тот. "Ты сожрал Минджу?" Ты был так голоден, что даже не затащил его в пещеру. Но на самом деле ты хотел получить меня. Тебе всегда был нужен я, верно? К удивлению Рин дракона опустил голову, пока его глаза не оказались на одном уровне с лицом Нэджи. Тот протянул руку, как будто хотел погладить драконий нос. Дракон не пошевелился. Рин в безмолвном ужасе закрыла рот ладонью. Нэджи выглядел таким маленьким. Я иду к тебе, сказал он. Пойдём в грот вместе. Ты больше не будешь одинок, но прекратишь всё это, оставишь город в покое. Дракон застыл, а потом вода очень медленно начала отступать. Дракон слегка приблизил голову к Неджже, глядя на него как будто с нежностью. Неджжа положил руку на бок дракона. Рин смотрела на них с разинутым ртом. Я иду к тебе. Одним моновением руки он предотвратил тысячи смертей, приручил бога, которого она пробудила, остановил резню, которая произошла бы по её вине, и бросил свою победу ей в лицо. "Нейджа", прошептала Рин. "Что это значит?" Она услышала слабый гул, но слишком поздно. Из-за утёса выскочил дирижабль и быстро нырнул вниз, прямо в грот. Дережабль был гораздо меньше тех, которые преследовали Рин в горах. В рубке явно хватало места только для одного человека. Гондола выглядела ещё необычнее. Под её днищем, там, где обычно размещались пушки, змеилась длинная блестящая проволока с похожими на когти изгибами. Рин посмотрела на Неджу. Он застыл, его глаза округлились от ужаса. Но ведь Геспирианцы его союзники. Чего он боится? Рин вызвала в ладони огонь, раздумывая, когда броситься в атаку. Прежде она не стала бы колебаться, но если Дережабль прилетел, чтобы сражаться с драконом, Дережабль резко вильнул в её сторону. Вот и ответ. Она вытянула руку в сторону рубки, но не успела Рин выпустить пламя, как голубое небо прорезала молния. Через секунду Рин увидела ослепительную белую вспышку, а потом всё почернело. Она не была ранена, не чувствовала боли. Она по-прежнему стояла на ногах, могла слышать, двигаться и чувствовать. Хотя ненадолго всё перед глазами расплылось. Зрение вернулось, стоило несколько раз моргнуть. Только что-то изменилось. Мир как будто утратил жизни краски. Зелень и синева выцвели и стали серыми, звуки затихли до шорохов. Феникс тоже притих. Нет. он исчез. Рин напрягла все мысленные силы, отчаянно пытаясь вытащить Бога из его мира, притянуть его через разум, катая в свой, но хваталось только за пустоту. Врата исчезли. Она не просто не могла добраться до пантеона. Он пропал. И Рин закричала. Она снова оказалась в чулу у Карихи, тонула в удушающем воздухе, только теперь была заперта не в камне, а а в собственном смертном теле, безнадежно билась о стены своего разума, и это было настолько мучительно, что она едва заметила по-прежнему искрящуюся по телу молнию, от которой клацали зубы и вставали дыбом волосы. «Вы — ничто, всего лишь носители хаоса!» — возник в ее голове холодный и уверенный голос сестры Петры. «Вы — не шаманы, а развращенные жалкие существа!» И я найду способ вас укротить. И она нашла способ. "Детя", раздался голос Феникса. "Невероятно. И всё же огонь вернулся". Тёплая волна окатила тело, лаская и оберегая. Теперь молния ударила в Неджу. Он стоял спиной к Рину, раскинув руки, как на кресте, дёргался и корчился, а по его телу потрескивали яркие вспышки. От золотых браслетов отскакивали искры, казалось, усиливая электрический заряд, пока тот не вошёл глубоко в плоть. Вспышки становились ярче и чаще. Из груди Нейджи вырывались хриплые взхлипы. Дракон тоже явно страдал от боли. Он исполнял какой-то странный танец, вскидывая голову и извиваясь. Это могло бы даже выглядеть забавно, если бы не внушало такой ужас. К горлу Рин подступила желчь. Сосредоточься, дитя. Поторопил её Феникс: "Нанеси удар". Рин перевела взгляд с дракона на дрежабль. Она понимала, что у неё есть только один шанс. Но в кого целиться? Недж же спасает её от дрежабля, а дрежабль спасает от дракона. Кто теперь её враг? Рин подняла левую руку. Дрежабль дёрнулся назад, как будто почуяв её намерения. Она раскрыла ладонь. И выпустила густую струю огня вая растат, отчаянно надеясь, что достанет. В небе раздался треск, а аэростат мгновенно вспыхнул оранжевым, взорвался и исчез. Гондола ударилась о скалы, молнии потухли. Недже упал. Первым побуждением Рин было его подхватить. Она сделала два шага и отдёрнула себя в полном замешательстве. Зачем ему помогать? Потому что он её спас. Но это была его ошибка, а не её. Зачем беспокоиться? Нужно дать ему умереть. Верно? Вода у коленей стала ледяной. Ирина ощутила волну ужаса. Но дракон не бросился на неё. Невероятно, но он, похоже, и сам испугался. Он повернул голову в грот, то и заскользил обратно в темноту. Воздух вдруг перестал быть таким густым. Серые тучи рассеялись, и вода снова заблестела под солнечными лучами. Река опять обрела привычную гравитацию, поднявшаяся вода с плеском плюхнулась вниз. Нужно добраться до берега, подумала Рин. Мысль повторилась несколько раз, словно мантра, прежде чем Рин наконец-то её осуществила. Покачиваясь и спотыкаясь, как пьяная, она побрела к берегу. Она плохо чувствовала своё тело, будто её неуклюже контролировал кто-то другой, в то время как в голове мелькали вопросы. Что сейчас произошло? Что сделал Неджа? Он проиграл? Неужели она победила? Но Рин никогда не представляла победу такой. Она услышала слабое жалостливое клокотание и обернулась. Чуть дальше на песчаной отмели лежала Пиподзы, свернувшись в позе зародыша. Её лицо едва поднималось над водой, но всё-таки каким-то чудом она не утонула. Узкие плечи поднимались и опускались, а пальцы скоrebли по песку. Она тихо подвывала. Рин поспешила к ней. "О боги!" Рин приподняла Пиподзы и похлопала по узкой спине девушки, чтобы вышибить воду из лёгких. "Пиподзы, ты меня слышишь?" Из рта Пеподзы потекла вода. Сначала тоненькой струйкой, а затем потоком хлынула смесь речной воды и рвоты. Давья Пеподза привалилась к груди Рин и судорожно глотала воздух. Держись. Рин закинула правую руку Пеподзы через своё плечо и поставила девушку на ноги. Тащить её было неудобно, но Пеподза была такая тоненькая и лёгкая, что Рин к собственному удивлению с лёгкостью пошла вперёд, шаг за шагом. Держись, ты поправишься. Мы доберёмся до Ляньхуа. Они сделали 10 шагов по берегу, когда Рину слышала приступ кашля. Она обернулась. Нэдж же стоял на коленях на мелководье, согнувшись пополам. Она остановилась. Нэдж был всего в нескольких шагах, так близко, что она различала каждую мелкую деталь на его лице: меловую бледность кожи, покрасневшие глаза, сырамы на фарфоровой коже. Она уже и забыла, когда он в последний раз стоял так близко, и чтобы при этом они не пытались убить друг друга. В секунду они просто ошарашенно смотрели друг на друга, как будто незнакомцы. Взгляд Рин упал на золотые браслеты на его запястьях. И тут она поняла их предназначение, и внутри у нее все перевернулось. «Это не украшение, это проводник». Молния попала в Неджу не случайно. Браслеты были созданы именно для этого. Её вдруг осенило, через что прошёл Неджа за последний год с тех пор, как она покинула Орлонг. После её побега Петре понадобился другой шаман, на котором она могла проводить эксперименты. А поскольку всех цики убили, у республики остался единственный шаман. Кожа на запястьях и лодыжках Неджи потемнела, покрывшись фиолетовыми и алыми разводами. От этого зрелища Урин заныла в груди. Рин видела, как кожа Неджи заживает после ранений, которые любого другого убили бы на месте, а на нём разглаживались даже ожоги, от которых кожа обуглилась. Рин думала, что сила дракона может исцелить что угодно, но не могла исцелить это. Когда-то Рин не сомневалась, что миром правят боги из Пантеона, что нет никого сильнее, а обожествлённый творец из Геспирианской религии всего лишь выдумка. Теперь она уже не была так уверена. Неджже медленно и неуклюже встал и вытер губы ладонью. На ней осталась кровь. Она жива. Рин была настолько ошеломлена, что до неё не сразу дошёл смысл его слов. Неджже кивнул на Пипадзе и повторил вопрос. Она жива? Я я не знаю, ответила Рин, которую вопрос застал в расплох. Она: "Я попытаюсь". Я не хотел. Найдже снова закашлялся. На его подбородке блеснуло алое пятно. Она не виновата. Рин уже открыла рот, но промолчала. И дело было не в том, что ей нечего сказать. Просто слишком много всего навалилось, и она не знала, с чего начать. Все приходящие в голову слова казались совершенно неуместными. Тебе следовало меня убить, наконец сказала она. Неджо долго смотрел на неё. Рин не могла расшифровать выражения его лица, но взгляд её смутил. Я никогда не желал тебе смерти. Тогда почему? Этих двух слов было явно недостаточно. Правда, никаких слов не хватило бы, чтобы выразить её состояние. Пропасть между ними сейчас была столь глубока, что тысячи вопросов, роившиеся в голове, казались слишком поверхностными, слишком легкомысленными, чтобы построить мост. "Это мой долг", сказал он. "Тебе не понять". На это Рин было нечего ответить. Недж же молча смотрел на неё, его меч без дела болтался на боку. Лицо его исказилось, словно он пытался проглотить слова, которых не имел прав произносить. Было бы так просто его убить. Он едва держался на ногах. Его бог только что сбежал, трясясь от страха перед более сильным противником, о существовании которого Рина помыслить не могла. Если бы она сейчас спарола Нейдже живот, его раны уже не затянулись бы. Но она не могла вызвать огонь, не чувствовала ярости. Не могла призвать на помощь даже слабое подобие гнева. Не могла ругаться или кричать. Совсем не так она представляла себе их встречу. Сколько ещё возможностей ты отбросишь, спросил Алтан. Как минимум ещё одну, решила она, проигнорировав его извитительный смех. Если бы она вспомнила, как ненавидит Неджу, то сумела бы его убить. Но сейчас просто повернулась к нему спиной и позволила ему идти своей дорогой, а сама пошла своей